Глава 4. Эсидора приклеила на лицо улыбку такую же фальшивую, как и помолвка, и позволила Рамону и дальше разрушать свою жизнь. Она знала, как действуют мужчины семейства Совертер. Они не дают большого выбора: либо ты подчиняешься, либо убираешься с их пути. Эсидора выбрала первое. Присоединившись к совещанию, она почувствовала, что её всё глубже засасывает это болото. Рамон мерил шагами переговорную, давая указания подчинённым, иногда останавливаясь позади Эсидоры, чтобы как бы не взначай прикоснуться к ней. "Ты согласна, любимая?" спрашивал он, назначая даты и места проведения рекламных акций. "Конечно, дорогой," послушно улыбалась она до тех пор, пока у неё не начало сводить лицо. Эсидора словно умирала изнутри, но она совершенно не знала, что с этим делать. Новость о том, что Рамон не спал с её матерью, резко изменила её отношение к нему. Конечно, она испытывала облегчение, но её явно выраженная антипатия была формой защиты, которая сгорела дотла, и теперь она снова стала восприимчива к его мужской привлекательности. А между тем он заявил, что не собирался приглашать её в постель, и это больно уизвило её. Но почему она снова теряет голову? Неужели у неё начисто отсутствует чувство самосохранения? Если это так, то она и истинная дочь своего отца. Арамон не желала иметь с ней ничего общего. Оторвандушие развило в ней немало комплексов ещё в подростковом возрасте, хотя с тех пор она немало поездила по миру и общалась с разными мужчинами. Ни один из них не нравился ей настолько, чтобы лечь с ним в постель, но она знала, что нравится мужчинам, и это добавляло ей уверенности в себе. Эсидора давно выросла, и сегодня она ощущала себя хозяйкой собственной жизни и высококлассным профессионалом, словом, именно тем человеком, которым хотела стать. И всё же рядом с Рамоном она снова чувствовала себя робким подростком, хотя во всех остальных аспектах она была хладнокровной и собранной. Он сказал, что это всего лишь часть её работы. Что ж, значит, она должна быть такой же безучастной, как и он. Когда собрание закончилось и все понемногу начали расходиться, и Сидоров встал из-за стола и тоже направилась к выходу. Его тяжёлая рука опустилась на её бедро, словно Рамон призывал её остаться с ним. Прикосновение обожгло её сквозь ткань юбки, и она призывала на помощь всё своё самообладание. "Нам есть что отпраздновать", проговорил он почти интимно. "Это всё ради шоу на публику", напомнила себе Исидора, стараясь не обращать внимания на щемящую тоску в груди. Ее щеки предательски порозовели, когда она посмотрела Рамуну в глаза. Искра удивления мелькнула в его взгляде, возбуждающая и пугающая одновременно. Он положил руку на другое ее бедро и сжал пальцы. Его взгляд метнулся к ее губам, воскрешая в памяти поцелуй. В прошлый раз она сдалась практически без боя, но она больше не хочет испытывать подобные унижения. И Сидоре было все равно, смотрит на них кто-то или нет. Больше она не выставит себя на посмешище. Дорогой, давай не будем демонстрировать наши личные отношения в офисе. Не будем никого смущать. Она положила ладонь на его грудь и посмотрела прямо в глаза. Я закажу нам столик в ресторане. Я сам этим займусь. Ты хочешь сказать, что попросишь Монику это сделать? Она похлопала ресницами, упомянув его помощницу. Кажется, это называется флиртом. Как мило. Я сказал, что сам всё сделаю, повторил он. Есидора мгновенно почувствовала себя в одной клетке с тигром. Хвост того нервно подёргивался, но он был не голоден. Сейчас она в безопасности, но это ненадолго. "7 часов", спросил он. "Не могу дождаться". Она снова сделала попытку уйти, и на этот раз Рамон не стал её задерживать. Есидора сделала макияж и причёску, а потом надела платье, которое купила ей мать во время последнего совместного похода по магазинам. Она примерила его только потому, что мать настаивала. У тебя такая красивая фигура, мой ангел. Почему ты не хочешь это показать? Это не совсем офисный стиль, мама. Ей не хотелось говорить матери, что так голяется за них двоих. Это было коктейльное платье без бретелек, состоящее из золотых полосок. Оно обтягивало стройную фигуру Исидоры как вторая кожа. Ты слишком много работаешь. Танцуй. Франциска купила дочери пару золотых босоножек на высоком каблуке. Наслаждайся молодостью. Франциска была богатой наследницей, у которой было всё, кроме любви и дисциплины. Покупка дизайнерской одежды для дочери была ничем по сравнению с суммами, которые она ежемесячно тратила на себя. Эсидора приняла подарок, искренне считая, что он так и будет пылиться в шкафу. Она никогда не носила юбки такой длины, учитывая поведение матери, и Сидора компенсировала его сдержанным стилем в одежде и ещё более сдержанным поведением. Сестры Рамона могли носить юбки куда короче этой и при этом выглядеть достойно и респектабельно, но и Сидора выглядела, как её мать. Она никогда так не одевалась, особенно для мужчины. Рамон убил в ней желание наряжаться для кого-то своим равнодушием. Возможно, она поддалась бы панике и переоделась, но Рамон прислал сообщение, что скоро будет, и она не хотела опаздывать. Эсидора закрыла дверь своей квартиры и спустилась в холл. Она услышала шум, который приняла за слишком громко работавший телевизор соседа, но поняла, что ошиблась. Перед стеклянными дверями её дома собралась толпа. Когда она приехала домой, здесь было лишь несколько фотографов, но за минувший час собралось не меньше сотни человек. Исидора инстинктивно отступила назад, когда в обочине припарковался черный автомобиль. Возбужденный ропот усиливался. Охранник Рамона выбрался с пассажирского сидения и проложил дорогу через толпу. Только когда к дому Исидора образовалась четкая тропа, он открыл заднюю дверцу автомобиля. Рамон выбрался из машины с непринужденной грацией. Выглядел он при этом, как всегда, сногсшибательно. Толпа одобрительно взревела. Есидора с трудом оторвала от него рассеянный взгляд и вышла из стеклянных дверей, пытаясь свести спектакль к минимуму. Снова раздался рев, а она рефлекторно остановилась. Есидора слегка улыбнулась и коротко махнула рукой толпе в знак приветствия. Что она должна делать? Притвориться, что ей нравится это повышенное внимание, нравится выкрики её имени? Подождите-ка. Это что? Проклятие и неодобрительный свист? Есидора запнулась и посмотрела направо. Она не расслышала, что именно ей сказали, но тон был агрессивным. Настроение толпы мгновенно изменилось, взволнованный ропот возрастал, люди начали толкаться. Есидора услышала, как кто-то сказал, что она разрушает спортивную карьеру Рамона. Есидора занервничала и сделала ещё несколько шагов вперёд, но толпу никто не мог сдержать. Люди напирали со всех сторон, какая-то женщина налетела на Есидору и вскрикнула, когда её толкнули. Невидимая рука потянулась к Есидоре, и она вздрогнула, когда на её запястье сомкнулись чьи-то пальцы. Она дёрнулась от испуга и пошатнулась на каблуках, наткнувшись на кого-то спиной. Незнакомые люди толкали её со всех сторон, отрезая от Рамона, словно между ними смыкались стены из человеческих тел. Есидора по-настоящему испугалась. Она искала рядом Рамона, но не видела его. Кто-то больно дёрнул её за руку, и она потеряла равновесие. Споткнувшись об бордюр, Сидор начал падать на тротуар, инстинктивно выставив перед собой руки. Рамон не удивился, когда увидел собравшейся перед домом из Сидоры толпу. Когда он начинал встречаться с какой-то женщиной, фанаты и попарацы начинали атаковать свою новую жертву. Именно поэтому женщины вешались ему на шею из-за его известности. Он рассчитывал войти в здание и проводить Есидору в машину, как истинный джентльмен, но когда машина остановилась у дверей, и Сидора вышла из здания, и толпа зевак взревела. Когда Рамон увидел Есидору, у него перехватило дыхание. Она была похожа на ожившую золотую статую, а её стройные ноги оказались настолько длинными, что захватывало дух. Волна желания охватила его точно так же, как после совещания, когда она улыбалась ему. Эта улыбка согревала его подобно солнечному лучам. Ему захотелось снова поцеловать её глубоко и страстно. Он хотел целовать её до тех пор, пока не насытится ею. Он хотел заняться с ней любовью. Рамон мог сколько угодно обманывать Исидору и Сидору говорить, что не хочет её, но себе он лгать не мог. Какой мужчина, глядя на неё сейчас, не хотел бы уложить её в ближайшей постель? Такого желания, как сейчас, он не испытывал ни к одной женщине. Он хотел ту женщину, ему нужна была её полная капитуляция. На какое-то мгновение первобытное желание слепило его, и это едва не стало фатальной ошибкой, когда толпа начала смыкаться вокруг ещёдора. Такого ещё никогда не было. Ни одна женщина, с которой он встречался, не подвергалась нападению. В считанные секунды настроение толпы стало враждебным, в воздухе витала откровенная агрессия. И Сидору кто-то толкнул, и она начала падать. Рамон бросился к ней, Рефлексы, выработанные многолетними тренировками, не подвели. Он оттолкнул мужчину, отделявшего его от Исидоры, и подхватил её буквально в последний момент. "Отвали, или я убью тебя", рыкнул он агрессивно настроенному мужчине. Это было совсем не похоже на Рамона, но он был на пределе. В этот миг он был похож на разъярённого дикого зверя, готового броситься в любую минуту. Оскар, охранник Рамона, быстро растолкал толпу, чтобы освободить проход к машине. Рамон посадил Эсидору на заднее сидение и последовал за ней, захлопнув дверцу автомобиля. Его сердце стучало, как сумасшедшее. «Какого черта?» — рыкнул он, когда Оскар занял свое место на пассажирском сидении, а шофер тронулся с места. «У меня не было никаких указаний», — пробормотал Оскар. «Это случилось, потому что ты бросаешь из-за меня гонки». Дрожащим голосом проговорила Исидора. Она была бледной как мел и постоянно оглядывалась назад. "Что?" не сразу понял Рамон. "Некоторые..." Она откашлялась, пытаясь вернуть самообладание, и сцепила в замок дрожащие пальцы. "Некоторые твои фанаты считают, что предложение, которое ты мне сделал, очень романтично, а некоторые обвиняют меня в том, что их любимый гонщик покидает профессиональный спорт. Ты знала и ничего мне не сказала об этом?" Я увидела обсуждение в интернете всего несколько минут назад, напряжённым голосом сказала она: "Я собиралась тебе сказать сразу же при нашей встрече. Существует определённый протокол безопасности, который активируется в ту же секунду, как поступают первые угрозы. Когда дело касается членов твоей семьи, они ничего не говорили против тебя, поэтому я" Её голос стал таким тихим, что Рамон с трудом расслышал последние слова. "И я не думала, вот именно" Не думала. Ты подвергла меня опасности, Седора, всех нас. Он взял свой телефон и набрал номер начальника отдела безопасности. Нам нужна охрана для Седора. Всё то же самое, что и для моих сестёр. Я думал, это просто интернет-тролли, пробормотал я Седора, когда Рамон завершил звонок. Ты хоть понимаешь, что там могло случиться всё что угодно. Тебя могли затоптать, избить, бросить под проезжающую мимо машину, могли похитить, изнасиловать и убить. Ты должна была меня предупредить. Что если бы это на самом деле случилось, только он был бы в этом виноват? Есидура откинулась на спинку сиденья. Лицо бледное, подбородок предательски дрожит, глаза часто моргают. Коленки крепко сжаты, пальцы судорожно обхватили локти. Страшно. Это хорошо, что тебе страшно. Господи, как же она его ненавидит. Она не станет плакать, только не в его присутствии. А кто виноват в том, что они меня ненавидит? возмутилась она. Ты думаешь, я этого не знаю? крикнул он. И Сидоров вздрогнул, даже водитель заметно испугался, потому что машина вдруг вильнула вправо, прежде чем перестроиться в другой ряд. Рамон чертыхнулся и поднял стеклянный экран, отделявший пассажиров от водителя и охранника. Вот почему я такой ублюдок? Вот почему я никогда не иду на компромиссы? Вот почему я никогда не стану мужчиной, которым ты хотела бы меня видеть? Он откинулся назад и зло стукнул локтем по кожаному сиденью. Я никогда не попрошу ни одну женщину остаток жизни провести вот так, под вечно прицелом. Но твой брат сделал это, хотела крикнуть она. Правда, Андрей и Циня расстались и снова начали встречаться только когда стало известно, что Циня беременна. Есидора была уверена, что если бы не дети, оба брата навсегда остались бы холостяками. Есидоре всегда казалось, что Андрей был счастлив, что всё сложилось именно так. Она помнила, каким радостным он был, сообщая ей, что они с Цини поженились, но Рамон, казалось, лишь ещё больше утвердился в своём отшельничестве. Правда, выглядел он при этом страшно одиноким. "Мне и очень жаль", тихо проговорила она. Рамон лишь пожал плечами в ответ и отвернулся к окну. Есидора тоже отвернулась, стараясь дышать как можно тише, чтобы он не услышал. Как она шмыгает носом. Когда Рамон ждал Исидора около дамской комнаты в роскошном ресторане, он был куда более взвинчен, чем перед началом гонки. С 15-летнего возраста после похищения Треллы у них с Анри была негласная договоренность. Ни у одного из них не будет серьезных долгосрочных отношений. Жены братьев Севертер, особенно их дети, оказывались под угрозой только потому, что носят эту фамилию. Неожиданная беременность сыни заставила его брата изменить свое мнение, но у него с самого начала были к ней чувства. Признавал это Анри или нет? Рамон был гораздо осторожнее. Защита близких людей – огромная ответственность, но причина его нежелания заводить семью было не только это. Сама мысль о том, что его любимой женщине или ребенку могут причинить вред, как когда-то Трелли, вызывала в нем такой ужас, что он с трудом мог ему противостоять. Ему не нравилось быть уязвимым, поэтому он стремился к равнодушию в своих сексуальных отношениях. Его предложение Сидори было лишь трюком для публики, который и должен был выглядеть романтичным и галантным. В глубине души он знал, что нужно предпринять дополнительные меры предосторожности. Любая женщина, с которой он встречался, имела право на его защиту. Его команда хорошо знала своё дело, но кто мог ожидать такую атаку? Рамон чувствовал себя полным идиотом. Он злился на самого себя за то, что не предусмотрел такой возможности. Кому, как не ему, знать, насколько жесток этот мир? Страх за Есидору пробил его надёжную защиту и не желал отпускать. Он решил сделать всё возможное, чтобы максимально обезопасить её. Рамон написал сообщение начальнику охраны, чтобы он прислал людей в её квартиру. Если Есидора туда не вернётся, она останется с ним. Есидора вышла из дамской комнаты, напряжённая и бледная. Увидев Рамона, она на секунду замерла и опустила взгляд, чтобы он не смог прочесть её мысли. Не обязательно было меня ждать. Я вполне способна сама дойти до столика, не рискуя быть забросанной тухлыми яйцами. Рамону даже не пришло в голову пойти без неё. Он всё время думал о том, что Трэлла всегда просила его подождать её у входа в дамскую комнату из-за терзавших её панических атак. Долгое время она боялась оставаться одна даже на несколько минут, но на этот раз это была инициатива Рамона. "Давай не будем испытывать судьбу", резко сказал он, и Сидора заметно вздрогнуло. Рамон поморщился и подошедший метрдотель проводил их к лучшему столику в ресторане. Столик был сервирован белоснежным костяным фарфором, серебряными приборами и тончайшими бокалами для шампанского. Запотевшая бутылка Дом Периньон уже стояла в ведёрке со льдом. В центре стола, в окружении свечей, стояла цветочная композиция из нежно-розовых орхидей, между которыми притаилась маленькая бархатная коробочка. Митродотель бесшумно удалился, оставив их наедине, но Исидора лишь молча смотрела на Рамона. Краем глаза она заметила, что окружающие посматривают в их сторону. Рамон с запозданием понял, что у Исидоры шок, а он ведет себя так, словно это она виновата в том, что произошло около ее дома. А это было не так. Он тот, кто он есть, и с этим уже ничего не поделаешь. Сам Рамон смирился с этим много лет назад. А вот Исидора впервые лично столкнулась с таким повышенным интересом к своей персоне – А ведь это была лишь верхушка айсберга. Поддавшись порыву, он прижал к себе дрожащую Исидору, она напряглась, упёршись ледяными руками в его грудь. Рамон нежно провёл ладонью по её напряжённой спине, удивившись про себя, какой хрупкой она оказалась. Но он прекрасно знал, что внутри у Исидоры стальной стержень. Он понял это ещё 5 лет назад. В Рамоне был силён дух соперничества, и ему импонировало, что Исидора не редко бросает ему вызов. Она не поддалась ему после совещания, хотя он всегда с лёгкостью соблазнял женщин, и внезапная идея продемонстрировать Исидориу, что он способен на романтику, показалась ему довольно занятной. Но это была не игра. Он поставил под угрозу её безопасность, и отыграть назад он уже ничего не может, потому что возвращаться в профессиональный спорт не собирается. В течение как минимум нескольких месяцев Исидорину нужна будет его защита. Давай сыграем этот спектакль предложил Рамон, и Эсидора едва заметно фыркнула. У неё не было сил рассмеяться. По какой-то неведомой причине Рамон вдруг почувствовал себя странно неуверенным, открывая коробочку с амальным бриллиантом в окружении нежно-голубых топазов. На первый взгляд кольцо было прекрасно в своей простоте, но при более внимательном рассмотрении становилась видна тонкая работа и сложная огранка камня. Я хочу, чтобы ты оставила его у себя в качестве моей благодарности, искренне сказал он. Лицо Исидоры не выражало ровным счётом ничего. Кожа её была бледной как фарфор, а рука, на которую Рамон надевал кольцо, едва заметно дрожала. Рамон был разочарован. Он выбрал именно это кольцо, потому что надеялся, что оно ей понравится. Большинство женщин реагируют более эмоционально, когда им дарят драгоценности. Тебе не нравится? Оно красиво. Напряжённым голосом ответила она. Исидора подняла взгляд на Рамона, в тусклом свете свечи её глаза казались тёмно-фиалковыми, но в них было разочарование. Предложение руки и сердца из моих мечтаний. Вот чёрт. Рамон догадывался, что женщины, с которыми он встречался, фантазировали на эту тему, но до этого момента ему не приходило в голову, что Исидора могла представлять себе этот микс снова и снова. Ни один мужчина не смог бы тебя превзойти в галантности, натянуто улыбнулась она. Спасибо. Рамонову вдруг стало трудно дышать. Ему казалось, что рёбра вот-вот проткнут его лёгкие. За ужином Исидора едва ли произнесла больше десяти слов. Ты испятил? Я к тебе не перееду. Чёрт, ему казалось, что хуже это день уже не может быть, но он ошибался. Когда водитель проехал мимо поворота к дому Исидоры, Рамон решил что-то в самый подходящий момент сообщить ей, что на время их помолвки им лучше жить вместе. Чёрта с два. Их ужин превратился в череду селфи с посетителями ресторана, которые не могли упустить возможность сфотографироваться с Рамоном Совертером. Ни он, ни Исидора не возражали. Это избавляло их от необходимости разговаривать друг с другом. Но сейчас, когда они сидели в автомобиле, Исидоре было что сказать. «И много ли опций в моем лице ты покупаешь этим кольцом?» Возмущенно спросила она. «Ровно столько, сколько мне нужно». В скудном свете уличного освещения невозможно было прочитать выражение лица Рамона. Исидоре вдруг показалось, что заднее сидение автомобиля стало слишком тесным для них двоих. Тишина затягивалась, и на нее вдруг накатил необъяснимый страх. В ушах ее словно стучали молоточки. В глубине души Исидора прекрасно знала, что именно ее так пугает. Она боялась, что позволят Рамону снова коснуться себя, и что ей это понравится. Или самый главный ее страх заключался в том, что он больше никогда не прикоснется к ней? «Тот факт, что мои люди беспрепятственно смогли опустошить твою квартиру и забрать оттуда все твои вещи, говорит о том, насколько неэффективна твоя безопасность», — презрительно сказал он и снова откнулся в свой смартфон. И Сидора стеснула зубы. Интересно, он хоть понимает, какую нестерпимую боль ей сегодня причинил, посмеявшись над её мечтой. "Я могла бы пожить в общежитии с твоими сёстрами. В моей квартире достаточно места. Мы можем неделями не пересекаться, если ты этого хочешь". Так и было. Принадлежавший Рамону пентхаус насчитывал 6 спален, и Эсидора выбрала комнату максимально отдалённую от его спальни. Всю следующую неделю она предпочитала обмениваться с ним безразлично-агрессивными сообщениями. В мессенджере вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу и поговорить, они даже не завтракали вместе. Эсидоре приходилось ездить в его машине на работу, но в течение дня она старалась поменьше выходить из своего кабинета. Рамон был занят реструктуризацией, а Эсидора подготовкой к празднику в честь помолвки. Они каждый день допоздна задерживались на работе, и это давало им благовидный предлог, чтобы отказываться от большинства приглашений на светские мероприятия. Дома Есидора старательно избегала общества Рамона, хотя в глубине души она понимала, что это ребячество. Каждая минута, проведённая рядом с ним, превращалась в пытку. Когда же ей приходилось играть роль невесты на людях, ей казалось, что она превращалась в открытую книгу, и её истинные чувства сразу же становились для всех очевидными, в том числе и для самого Рамона. А теперь они прилетели в Монако, и на данном этапе им предстоит довольно часто демонстрировать окружающим нежные чувства. Есидора не знала, как с этим справиться. Небольшая квартирка Рамоно в Монте-Карло располагалась на верхнем этаже бывшего отеля. Хотя потолки были довольно низкими, а комнаты маленькими, удачная перепланировка делала квартиру очень светлой и уютной. Террасы выходили на море и гоночную трассу. В других обстоятельствах Есидора была бы очарована этим местом, но в квартире оказалось только одна спальня и одна кровать. "Я здесь не останусь", заявила она. Рамон отложил в сторону свой телефон и с высокомерным недоумением вопросительно поднял бровь. Чёрт возьми, она чуть не умирает от одного его присутствия, а он едва замечает её. Это ещё почему? Леонид протянул он: "Потому что здесь только одна кровать". Вспылила Есидора. "Не я остаюсь здесь?" жёстко сказал он. "А я? Нет". Она огляделась в поисках своего чемодана. "Это только на одну ночь", начал злиться Рамон. "Это самое безопасное место в городе". К тому же моя служба безопасности хорошо знает окрестности. Не хочешь спать в кровати, можешь ночевать на диване. Он снова откинулся в свой телефон, словно ему было всё равно, даже если она решит ночевать в ванной. У него был настоящий пунктик на безопасности. Охрана, следовавшая по пятам, страшно нервировала Исидору, и ей было очень жаль советоров, живущих в таком напряжении всю свою жизнь. И всё же Исидора предпочитала находиться под защитой. Угрозы в её адрес не стали хуже, но их количество не уменьшалось. Она знала, что безопаснее всего находиться рядом с Ромоном в его квартире, а уж в его постели ей и точно ничего не грозит. Но минувшие недели он уделял куда больше внимания своему телефону, чем ей. Казалось, Асидора была для него не более чем декоративной собачкой, сидеть, стоять. Голос тяжело вздохнув, Асидора выдрузила свой чемодан на кровать, достала из него косметичку и заперлась в ванной комнате. На следующий день после так называемой помолвки ей пришлось пройтись по магазинам в компании сестёр Рамона и несколько обновить гардероб. Сегодня вечером она надела бирюзовый комбинезон с открытой спиной, который выгодно подчёркивал её изящные формы. Рамон ничего не сказал о золотом платье, которое она надела на ужин в честь помолвки, и с тех пор она носила лишь свою привычную одежду, говоря себе, что ей абсолютно всё равно, что подумает об этом Рамон. Но сегодня к ней будут прикованы взгляды всех светских красавиц, и она должна блистать. Исидора завела волосы и распустила свои рыжеватые локоны по плечам. Золотой кулон на её шее привлекал внимание к ложбинке, слегка видневшейся из выреза комбинезона. Образ дополняли босоножки на высокой шпильке, и всё же Исидоре казалось, что она перестаралась. Она снова придирчиво посмотрела на своё отражение в зеркале. Может быть, хоть сегодня Рамон увидит в ней привлекательную женщину. Ей не хотелось снова становиться той девушкой, которая так явно страдала от его равнодушия. Есидора бросила взгляд на часы и вышла из спальни. Рамон повернулся на звук закрывающейся двери и замер, глядя на неё. Он неторопливо и внимательно рассматривал её, начиная с тщательно прорисованного макияжа глаз, заканчивая нежно-розовым педикюром. "Ну как?" с некоторым вызовом спросила она и медленно повернулась вокруг своей оси. Она поправила волосы, чувствуя себя неуютно под его взглядом. "Если и не нравится, все претензии к твоим сёстрам". Она сделала вид, что проверяет, положила ли в сумочку помаду и мобильный телефон. "Мне нравится", сказал он хрипшим голосом, от которого мурашки пробежали по её спине. "Ты очень красивая". Комплимент вовсе не обязателен, спокойно сказала она. Не нужно говорить того, во что сам не веришь, просто чтобы быть вежливым. Я прекрасно понимаю, что в твоих глазах я пугала, но можешь быть спокоен. Я старалась не ради тебя, а ради удачных снимков для прессы. Есидора потянулась к чёрному шофоновому пиджаку, и едва не отпрянула в испуге, когда Рамон опередил её и взял жакет, чтобы помочь ей одеться. "Я всегда считал, что ты красива", его реплика прозвучала совершенно искренне, но у неё всё равно болезненно сжалось сердце. Прибереги свои комплименты для тех, кто хочет их услышать. — Пора бы уже преодолеть свою неприязнь и Сидора, — прищурился он. — Жизнь слишком коротка. — Я и так делаю все, о чем ты просишь, — огрызнулась она, выдернув жакет из-за врук. — Чего еще ты от меня хочешь? Она бросила на Рамона полный ярости взгляд, ожидая увидеть в ответ лишь ставшую уже привычной скуку. Его лицо было абсолютно непроницаемым, а вот в зеленых глазах мерцал опасный огонек. Воздух между ними практически искрило от напряжения, и Сидорова вдруг отчетливо осознала, что ни одна она борется со своими желаниями. Похоже, они оба сопротивлялись тому, что происходит между ними, но чем больше они обманывали себя, тем ближе подходили к опасной черте. Судорожно выдохнув, Сидорова сделала над собой невероятное усилие и отступила назад. Она с трудом поборола панику и так быстро надела пиджак, что едва не порвала в спешке его тонкую ткань. Спроси меня ещё раз, когда будешь готова услышать ответ. Его низкий голос обволакивал её настолько, что она почти не могла дышать. Рамон неспешно открыл дверь квартиры и жестом пригласил её к выходу.